Глава 25 Мы лежали в изножье кровати. Смотря вниз, я водила пальцем над пламенем свечи, установленной на полу. Мой палец не обжигался. чувствовал тепло, но не более того. Я зависла над огнём целой ладонью, расслабленно баловалась с одной из множества новых способностей своего тела, которые мне ещё следовало хорошенько изучить. До конца ночи было ещё далеко. Лежащий справа от меня титан начал гладить меня по плечу. «Ощущение, словно я любил тебя всегда. Будто жил в ожидании тебя одной. Вообще всё. Моё человеческое юношество, падение старого мира, моё обращение в металл, рудник, Камчатка, парадизар. Всё теперь видится мне простым убиванием времени, которое мне необходимо было перетерпеть до встречи с тобой. Всё теперь неважно и ничего теперь не будет важнее тебя». Он убрал мои локоны мне за ухо, чтобы увидеть моё лицо. Его голос стал тише. «Я хочу всё забыть, это всего уйти. Только ты и я». «У нас ещё есть незавершённые дела», — тихо выдохнула я. «Нужно организовать встречу рудника с группой Конана и Джеки. И я сама. Меня потеряли. В руднике наверняка с ума сходят от того, что мой отряд не вернулся, и я пропала. Прошло уже больше года». Быть может, меня уже записали в списки погибших. Берегар, Теона, Кармелита, Спира, Клэр. Всех их нужно найти и успокоить. Рассказать о том, что метод с сшитыми капсулами действенный. И нужно рассказать правду близким тех людей, которые уходили со мной из рудника в составе добровольческого отряда. Да и тебя тоже ведь потеряли. Десять лет прошло. Когда тебя увидят, всем будет даже не до меня. Я попыталась сронизировать Но моя ирония словно пролетела мимо смотрящего на меня и одновременно куда-то вглубь меня Титана. Ты пока что даже не представляешь, какой перед тобой сейчас откроется мир. Я покажу тебе самые красивые просторы и самые разноцветные моря. Ты увидишь величественные в своей древности горы. Ты увидишь больше, чем доступно человеческому глазу. В долинах есть много заброшенных домов, сохранившихся в превосходном состоянии. Или мы можем построить свой. У меня вдруг возникло впечатление, будто он пытается прощупать почву. Вот только что именно он мог бы искать в моей почве. Звучит романтично, я слегка улыбнулась. Но одичать, смотря только друг на друга, мне бы тоже не хотелось. Ты сильно привязана к руднику и его обитателям? Вовсе нет. Я всё понимаю. Человек — социальное существо. Нет, знаешь, мне хватило бы тебя одного. Я оборвала его прежде, чем он успел бы накрутить относительно меня ошибочные мысли. «Ну, может быть, мне хотелось бы хотя бы изредка видеться с кем-то ещё. С Теоной, Берри и Джеки. Ну, знаешь, изредка выпивать в баре и шутить шутки с людьми, которые тебе не небезразличны. В конце концов, этих людей не так уж и много, и тем они ценнее». Он погладил меня по щеке тыльной стороной ладони. «Я понимаю. У меня те же мысли». Я отозвалась ему тяжёлым вздохом. Я хочу показать тебе свой дом. Я много раз видела твой дом. Он точь-в-точь -точь такой же, как у Кармелита и Берри Гарда с Теоной. Я часто гуляла возле него. Этот дом я отдам Спирос в качестве свадебного подарка. У них уже давно есть дом, и я растянулась в улыбке. Теона отдала им свой. Так что твой дом всё ещё остаётся за тобой. Погоди. Я вдруг вздрогнула, наконец распознав. Ты ведь сейчас говоришь не о том доме, который остался у тебя в руднике. Тогда о каком? Не думал, что расскажу тебе всё так скоро. Его бархатные пальцы, словно загипнотизированные, продолжали скользить по моей шелковистой коже. Думал, что ты обратишься в металл позже, и позже станешь моей. Даже не представлял, что счастье обладания тобой случится в моей жизни так скоро. Что ты хочешь мне рассказать? Моё напряжение росло вместе с тем, как я улавливала его движение оттянуть эту тему хотя бы ещё на немного. «Дело в первых четырёх годах, проведённых мной вне рудника. Ты говорил, что ты провёл их на Камчатке, среди русских металлов. Всё сложнее». Он продолжал играть с моими локонами. «Расскажи мне, перед падением Старого Мира русские построили большой город, такой как рудник, намного больше». Нам известно, что в Делениуме укрылось от стали около 11 миллионов человек. Но Делениум — это отдельный континент. С городами, сохранившимися на континенте, поражённым сталью, всё намного сложнее. Рудник способен вместить в себя немногим более 30 тысяч человек. В Парадизаре спаслось 50 тысяч. В русском городе, носящем название «Замок», нашло спасение 120 тысяч душ. «Сто двадцать тысяч? Но это ведь огромный город, целый мегаполис, как целых четыре рудника». «Да, и всё же рудник надёжней». «Почему?» «Рудник отлично продуман для существования в павшем мире. Замок тоже неплох, но вот стена, которую он обнесён, она деревянная». «Ты издеваешься? Когда ты в первый раз сказал о деревянной стене, я думала, что ты пошутил». «Нет, я серьёзен». 120 тысяч человек спрятались за деревянной стеной, обречённой со временем сгнить, если не сгореть ещё раньше. Конечно, она выглядит очень величественно, и всё же это не железобетон, которым может похвастаться рудник. Они даже не пытаются обложить стену камнем изнутри? Может быть, и пытались бы, если бы у них имелся для этого мероприятия материал. долина вокруг замка сильно поражены сталью. «Снаружи у них намного опаснее, чем за стенами рудника». «Расскажи мне всё с самого начала. Как ты нашёл этот город и как ты в него попал?» «Нашёл по наводке. Рудник владел информацией о спасшемся русском городе, о плоти гениальных учёных, породивших металлов. Найти этот город было сложнее, чем проникнуть в него. Я искал его на протяжении трёх месяцев, а попал внутрь по счастливой случайности». Оказалось, что беженцев внутрь города русские не пропускают, по причине отсутствия свободных мест. Однако на подходе к неприступной стене я случайно спас градоначальника замка, пострадавшего во время неудачно завершившейся для него охоты. Упав с лошади, он подвернул лодыжку и сильно ушибок. Я нашёл его замерзающим в сугробе. Словив его лошадь, я помог старику залезть в седло и добрел с ним до города». Вскоре я смог быстро втереться в доверие правящей власти замка. Градоначальник познакомил меня с главным зодчим, с местными князьями и их семьями. Ты однажды говорил, что русские не знали о том, что ты металл. Почему ты им не открылся? Для начала я хотел разведать обстановку. И у меня это получилось. Уже к концу первой недели пребывания в замке я понял, что оплот спасения человечества в котором мы надеялись получить ответы на терзающие нас вопросы относительно металлов, оказался не столько оплотом, сколько пыточной Русских учёных, которые изобрели вакцину от стали на основе металлов, изгнали их же соотечественники. Разработки гениев присвоили себе самозванцы. От самих гениев они избавились. Там, где рождалась надежда для спасения человечества, расцвело беззаконие. После того, как всех своих гениев они изгнали и казнили, над их достижениями, металлами, начали ставить антигуманные опыты. «Подожди, ты говоришь, будто люди мучили металлов? Но в это сложно поверить. Как люди могли сдерживать мощь металлов? Только один металл способен перебить не один стотысячный город, а ты говорил, что у замка было целых сто двадцать металлов? У них всё было продумано». Металлов сдерживали посредством яда блуждающих. «Укус блуждающего для металла не смертелен, но способен его ослабить», — сдвинув брови, констатировала я. «Именно. Удерживая металл в подземной лаборатории, они ежедневно накачивали подопытных ядом блуждающих. Металлы в их руках были безвольными игрушками, из которых они пытались извлечь пользу. Они изучали организмы металлов, стараясь вывести новые поколения вакцины. Но у них ничего не удавалось. Как же ты прожил среди этих монстров целые четыре года? Они ведь могли схватить тебя. Я не мог их бросить, понимаешь? Те металлы были такими же, как я, Берегар, Теона, Кармелита. На их месте могли быть мы. Они нуждались в спасении. При этих словах он сильно сдвинул брови. Система безопасности у русских была продумана настолько хорошо, что единственным способом взломать её было вмешательство извне. Самостоятельно металлы из-под земли не выбрались бы никогда. Мне понадобилось четыре года, чтобы осуществить свой спасительный план. Из этих четырёх лет, три последних года, я ежедневно контактировал со всеми пленёнными металлами. Я видел, как их накачивают ядом. Видел, как их режут, жгут, истязают, изучают их реакцию и регенерацию. Я был тем, кому приходилось вводить яд в вена металлов. Иначе мне было не добраться до них. Я стал работником центра пыток. Благодаря этому я смог связать всех металлов между собой. И когда пришло время, вытащить их из заточения. Я взломал внешнюю систему охраны. Изнутри металлы смогли среагировать вовремя, с нужной силой и в нужном месте. Многие из них на протяжении долгих месяцев не дополучали определённую карателями дозу яда. Я вливал в их вены воду. «Ты смог освободить всех?» «Да, смог». Хотя для достижения результата мне понадобилось целых четыре года. И что было дальше? Оборона замка владела газовым оружием массового поражения, основанным на яде блуждающих. Нашей целью было сбежать, а не погибнуть или вернуться в подземную пыточную в процессе безумной попытки мести. Да и мстить тысячам людей за то, что среди них обитает пять сотен монстров, было негуманно. Мы могли бы разрушить стену замка, но мы погубили бы не только прячущихся за ней чудовищ, но и невинных детей. Люди, причастные к пыткам над металлами. Они ненормальные. Знаешь поговорку «С такими друзьями и враги не нужны»? Она про них. Они сами себя перебьют. Той властью, которую они над собой устанавливают. Свалить стену было просто. Всё запросто можно было поджечь с разных сторон. Но металлы отказались мстить. Месть — это добровольное рабство. Среди металлов не оказалось ни одной личности, пожелавшей променять свободу на рабство. Решив оставить извергов на суд времени и истории, мы предпочли двигаться дальше. Я был предводителем, но не желал им быть. Поэтому я предложил всем определить свою судьбу самостоятельно. 99 металлов высказали желание остаться одной группой и попробовать обосноваться в другой части континента». Шестнадцать металлов решили разойтись в разные стороны мира. В основном это были пары. Пять металлов решили до конца следовать за мной. В рудник? Нет, в рудник не захотел идти никто. Им по горло хватило замка. Так что убедить их посмотреть в сторону рудника мне так и не удалось. Я сам ещё не был готов вернуться. Хотел найти уединённое место, в котором я смог бы отстраниться от суеты. Вот куда делся один год, между Камчаткой и Парадизаром. Ты искал своё место под солнцем? Я почти сразу нашёл его. По пути в Камчатку наткнулся и понял, что именно в этом месте я вижу дом, который хочу построить собственными руками. Где находится это место? Мне нравится твоя заинтересованность». Ухмыльнувшись, он игриво коснулся указательным пальцем кончика моего носа, после чего притянул меня к себе. Расположившись на его груди, я начала с неприкрытым интересом заглядывать в его глаза Вселенной. Представь себе. Зелёная терраса территории бывшей Чехии. Заброшенный, оттого ставший ещё более прекрасным природный заповедник. В твоём распоряжении долины, горы, густой лес, древние водопады и роскошное озеро с бирюзовой водой, образовавшееся в результате землетрясения в мае 2090 года. Звучит волшебно. Я даже не пыталась подавить свою заворожённую улыбку. «Ты хочешь построить дом в том месте?» «Уже построил». Моя улыбка замерла. Было несложно. Со мной было пять металлов. Вольфрам, медь, осмий, цезий и платина. Мы строили вместе. За восемь месяцев строительных работ мы возвели несколько важных хозяйственных построек и три дома. Один мой, один для вольфрама и меди, и один для осмия «А что с домом для платины?» Он не видел себя рядом с нами. Парень был из деятелей. Он не представлял себя ушедшим от мира, пока в этом мире остаются те, кому он может помочь. Он не искал успокоения. Он искал борьбы и безостановочного действия. Когда работы над домами были завершены, он немного пожил в моём доме, так как в нашей компании я был единственным холостяком, а потом нашёл для себя дело». Или, точнее, будет сказать, что дело само нашло его. Он ушёл, а мы застолбили за ним красивое место в заповеднике на случай, если однажды он всё же выйдет на тропу поиска спокойствия. Может быть, однажды мы всё же станем хорошими соседями?» Титан улыбнулся одними глазами. «Я хочу показать тебе свой дом. Отсюда до него примерно 14 часов безостановочного бега. Ты серьёзно? Мы не можем!» Я резко села, прикрываясь простынёй, и он сразу же сел рядом. «Нам необходимо в рудник, а бывшая Чехия находится в противоположной стороне. Мы не можем подвести группу Конана и Джеки. Ты забываешь, что в этой группе целых три металла. Золото, палладий и тантал. Они новообращенные металлы. Они многого не понимают. Они в первую очередь металлы. А значит, они справятся с чем угодно, чего бы им это ни стоило». Когда я обратился в Титана, я смог протащить Теону, Спиро, Клэр и тебя через заражённые земли. Не без помощи со стороны, конечно, но я сейчас говорю о том, что ты переживаешь о трёх металлах и пятерых сильных людях, переживших падок и конкур. С ними всё будет в порядке, и без твоего переживания, понимаешь? Тем более я не прошу тебя задерживаться. Мы прибудем в рудник точно в срок. Это невозможно. Мы уже отстаём на два дня сегодня завершился только седьмой день нашего похода у нас в запасе три дня плюс ещё семь дней до момента встречи с группой конона в двадцати милях от рудника. Я обещаю тебе, что на десятый день похода ты будешь в руднике ты так самоуверен со скрытым восхищением заметила я мне уже не терпится показать тебе этот дом. он коснулся ладонью моей правой щеки. скажи мне, что желаешь увидеть его. И ты увидишь его уже на закате завтрашнего дня. Я хочу увидеть этот дом».